Силы снова покидали ее тело, и на их место приходила усталость от прожитого, вернее, от осознания того, что все лучшее уже прожито, а впереди только мрак и туман. Игорь вдруг нарушил молчание. Когда вы были близки с ним в последний раз, ты была сверху, и он сказал, что счастлив, ты не забыла? Эти слова показались Насте ударом молнии. Очень страшно, когда кто-то может вот так, с тебе известными подробностями, описать тайные моменты твоей жизни, причем как давно это было. По реакции вижу, что помнишь. Игорь был явно доволен собой. А знаешь, что тогда произошло? Ты о чем? Я снова о ритуальной индийской практике. В тантрической иконографии преобладает тип соединения бога с богиней. Это значит обожествивших друг друга мужчины и женщины, когда мужчина неподвижен. В процессе совокупления он особым образом сосредоточивается на том содержании, которое формируется в его сознании. В древних текстах встречаются даже конкретные выражения, находящиеся в объятиях женщины. В этой позиции, при совершении не только ритуальной практики, но и в так называемой жизни проявляется то женское начало, которое существует в глубине мужского бытия. Человек ощущает внутренний процесс соединения мужского и женского начал и может сказать «я счастлив». Все это очень интересно, но мы все равно расстались и, кажется, навсегда. Расстаться значит забыть, а вы друг друга забыть не можете. Настя вышла на улицу с ощущением, словно ее как сосуд наполнили новым содержимым, предварительно вылив старое и смыв осадок. Игорь сумел отключить практически все ее эмоции, заменить их мертвенным штилем. Она так и не поняла, хорошо это или плохо. В кармане жилета Настя нечаянно нащупала сложенный в несколько раз бумажный листок. Он оказался адресом Ленки и ее братьев. Посмотрим, что это за братья, думала Настя, входя в манящую пещеру подворотни, которая вела в небольшой внутренний дворик, затененный высокими дуплистыми липами. Она несколько раз нажала на кнопку звонка, прежде чем сообразила, что звонок не работает. На стук вышел прыщеватый юноша, бледный, со взглядом горящим. Он ни о чем не спросил гостю, просто жестом предложил последовать в квартиру. Настя шла за ним и наблюдала, как смешно вздрагивают его волосы, собранные с помощью аптечной резинки в хвостик, напоминающий зайчий. В полутемной прихожей пахло восточными благовониями. Из комнаты, очевидно, гостиной, периодически раздавались удары в бубен. Неровный хор голосов произносил какие-то фразы, казалось, лишенные смысла. Проводник открыл дверь в боковую комнату и попросил немного подождать. Сейчас закончится занятие. Он удалился, и Настя вошла туда, куда ее пригласили. В комнате не было мебели. Здесь, в центре Москвы, это выглядело странным. Почти половину пола занимал старый и и местами прожженный ковер, в левом и правом углах которого не слишком аккуратно были сложены покрывало и одеяло, очевидно, в темное время суток призванные играть роль постелей. Она... Стояла у окна, которое выходило в глухой двор и разглядывала листья лип.